Глава двадцать третья. Слуховые галлюцинации. Интерлюдия. Ты мне все расскажешь, милочка? И о том, куда двадцать четыре года назад амазонок отправила королева и обороне, который вас сопровождал, а заодно и о некое Малтоне. Я ведь по глазам вижу. Ты знаешь этого типа? А тут вдруг совпало, что мне он сейчас понадобился? Да пошел ты в бездну, граф! «Я скорее сдохну, чем буду с тобой откровенничать». Борина резко проснулась, узнав голос женщины, которая помогла спасти ее подруг. Поначалу показалось, что это было сновидение, хотя она ничего не видела, только слышала голоса. Однако и после ее пробуждения разговор продолжил звучать в голове. «Может, и сдохнешь», — каким-то мягким обволакивающим тоном произнес тот, кого знакомая называла графом. Но не раньше, чем выложишь мне все, что знаешь. Да ты не выдержишь слушать все, что мне известно. Ничего, я поправлю, ежели станешь болтать не по делу. Вчера мне очень не понравилось твое поведение, милочка. Пришлось принять жесткие меры. Лучше бы ты себе башку отрезал. Многим людям жить стало бы легче. Мне она еще пригодится, а вот твоя... Наверняка ведь слышала о ментальном паразите. Готовься. В ближайшее время он поселится в твоей голове. Видишь эту шкатулку? Прошу прощения, граф. Раздался другой голос, более сухой. Шкатулка светится. Это нормально? Думаю, просто ментальный паразит радуется долгожданной жертве. Сущность редкая. Стоит громадных денег. Видишь, Атима, ничего для тебя не жалко. — Зря стараешься, граф. Твои деньги пропадут зря, — сказала женщина. — Уверен, что нет. А ради получения сведений давно минувших дней мне ничего не жалко. Да еще и о Болтоне хочется узнать побольше. Повторное упоминание имени парня еще сильнее встревожило Бурину. Она начала еще внимательнее прислушиваться к необычной слуховой галлюцинации. — Ты не посмеешь, граф! — голос этим дрогнул. Еще как посмею. Твои бывшие соратницы — никчемные дуры. Ничего путного сказать не могли. Зря только отправлял к ним менталиста девятого ранга. Что ты с ними сделал? Тебе же выписать во всех красках. По глазам вижу, не терпится узнать, как они ушли к Варду. Но давай не сейчас, красавица. У нас еще будет время поболтать. Я знаю не больше, чем они. Ошибаешься, Тима. Этот менталист... Ты его вчера видела. Выяснил, что тебе в память поставили блок. Полагаю, именно там находится то, что я так долго ищу. Хочу напомнить, граф, некоторые знания убивают. Не боишься, что спрятанные в моей голове окажутся как раз из числа таких? Из голоса женщины полностью исчезли нотки страха. Я не испугливых и привык, что боятся меня, а не наоборот». Клянусь прикончить тебя лично, граф, и смерть будет не самой лёгкой. Попав ко мне в ментальное рабство, будет забавно на это посмотреть, бывшая амазонка. Амазонки бывшими не бывают, тварь. А вот ругаться женщине, дорогуша, не стоит. От этого на лице появляются лишние морщины. Гарантирую, на твоём лице появятся морщины глубиной до мозга. «Зачем разбрасываться невыполнимыми угрозами, Атима? Вскоре ты станешь кроткой и послушной, и выполнишь любое мое задание». Женщина от ярости почти рычала, угрожая графу, а тот отвечал так, словно вел задушевную беседу. «Вард, он все слышит, если не я, так он тебя накажет, падаль!» выкрикнула Амазонка. «Даже моему ангельскому терпению скоро наступит конец». Я ведь могу отдать тебя на пару дней в полное пользование барону Кустинскому. — Значит, он умрет первым, — заявила женщина. Негоже грозить хозяину в его собственном доме. Раздался приглушенный удар, а затем снова прозвучал голос графа. — Вырвешь у бабы язык, и она превращается в милое создание. Ты не перестарался? — Я почти нежно, — раздался сухой голос. Разве что шишка останется, не более того. Хорошо, через два дня сущность будет готова к внедрению. На это время отвечаешь за бабу жизнью. И чтобы ни один волос с ее головы не упал. Шкатулка пусть стоит с ней в одной комнате, но не слишком близко. Не нравится мне это странное свечение. Понятно? Да, мой господин. Когда тима очнется, напоишь сонным зельем. «Будь очень осторожен. Насчет того, что амазонки бывшими не бывают, она права. Послезавтра вернусь». Борина вздрогнула от прозвучавшего хлопка двери и подскочила. Немного подождала, пытаясь еще что-то услышать. Но звуки пропали. Что это было? сонноеву Но ведь я ничего не видела. Только слышала голоса. Женский точно принадлежит Атиме. Тот, кого она называла графом, говорил слишком мягко. Но такие ужасы! Неужели ей собираются? Но это же, после того, как бурина получила тень волшебника с магией разума, она смогла еще немного развить своего питомца. Или себя. Девушка научилась различать мысли Мара. Он теперь заранее предупреждал о приближении животных, людей, привидений, всегда особо выделяя Алтона и Алгуса. Сейчас питомец излучал тревогу. Видимо, ему передалось настроение хозяйки. Ментальный паразит? Этого нельзя допустить. Надо рассказать Алтону. Надеюсь, он не посчитает меня сумасшедшей. Мар, ты слышал разговор? Питомец дал утвердительный ответ. Несмотря на глубокую ночь, девушка покинула постель, оделась и направилась в комнату своего парня. Стучать в дверь не стала, отправив внутрь просочившийся сквозь щель водный шарик. Прикосновение к олбу чего-то холодного и мокрого заставило меня проснуться. Перед глазами увидел зависшего прямо перед носом Мара, который еще и сиял, чтобы его заметили. «Какого бана?» — мысленно возмутился спросонок, но уже в следующую секунду буквально подскочил. «Борина?» — спешно поднялся, натянул брюки и подбежал к двери. «Привет! Заходи! Что случилось?» Встревоженное лицо подруги без слова объясняло, что она заглянула не просто так. «У Атимы огромные проблемы. Садись, рассказывай». Мар увеличил яркость освещения. С недавних пор он освоил еще и специальность магического светляка. «А ты не сочтешь меня сумасшедшей?» — робко спросила Зеленоглазка. «Ни в коем случае». Положил ей руку на ладонь, стараясь успокоить. «Я только что слышала голоса. Некто собирается подсадить о тиме ментального паразита. Борина передала услышанный разговор неизвестного графа, барона Кустинского и их пленницы, которой вельможи уготовили кошмарное будущее. Слушал подругу и поражался произошедшему. Сомнений в том, что это было правдой, а не слуховыми галлюцинациями, не возникло ни на миг. «А еще их очень интересуешь ты. Надо что-то делать», — закончила девушка. Меня уже не удивляло, что моей персоной интересуются все, кому не лень. Рассказ Борины натолкнул на мысль привлечь к освобождению Атимы тайную канцелярию. Нимский постоянно интересуется, кому еще я умудрился наступить на больную мозоль. Чем не повод нагрянуть к барону Кустинскому, найти у него запрещенную сущность и прижать как следует. Однако сначала нужно все это обсудить с наставником. Не мешало бы еще и с Кортисом, но тот пока не оправился после схватки с душегубами. «Идем к учителю», — предложил я. «А он не рассердится? Ночь на дворе. Когда узнает причину, вряд ли. Ургаса в его комнате не оказалось, и нам пришлось спускаться на третий этаж и стучать в дверь кабинета. Наставник открыл не сразу. «Алтон? Борина? Вам-то что не спится?» — спросил он. У нас чрезвычайно тревожное необъяснимое явление. Но главное, хорошему человеку угрожает смертельная опасность. Поэтому и побеспокоили вас ночью, учитель». В следующую секунду, привлеченный стуком в дверь, появился Ялгус. «Кому грозит опасность? Я могу помочь?» Сразу вызвался мой полупрозрачный друг. «Так, сначала заходите в кабинет, а потом решим, кто, кому и как будет помогать». После первых же двух фраз Бурины наставник ее прервал и попросил Ялгуса. «Можешь позвать деда? Думаю, ему будет интересно послушать». Как только появился глава наших привидений, девушка продолжила рассказ, закончив его словами. «Вот и не знаю, может, я рассудком двинулась?» «Определенно нет», — первым уверенно ответил граф Орданский. — Насколько мне известно, у тебя самой в голове некоторое время сидел ментальный паразит? — Да, но ведь я его уничтожил, — сообщил Ургас. — Хотя наверняка какая-то мельчайшая часть сущности осталась. — Что значит осталось? — резко побледнела Бурина. — Не волнуйся. Да, полностью удалить все частицы опасной сущности невозможно. Но вреда от остатков не будет, — успокоил учитель. И что важнее всего, больше никакой другой паразит в твой мозг не проникнет. хвалаварду произнесла девушка. «Но почему я слышала все эти голоса?» Сразу на ум пришли мобильные телефоны прежнего мира. Однако для них требовались хоть какие-то устройства. Опять же сначала шел сигнал вызова. Ответ на него. Лишь затем происходило соединение. А там уж как получится. Или диалог... Или монолог одной из сторон, если надо выговориться. А тут прямая радиотрансляция. Будто сам включился жучок, а у Борины заработал наушник. Хотелось получить хоть какое-то объяснение. Версию о слуховых галлюцинациях отмел сразу. «В мои прижизненные годы среди волшебников поговаривали, что ментальные паразиты умеют общаться между собой», задумчиво произнес «Дух графа Орданского». Найдя себе носителя, они вроде как извещали об этом остальных. «Зачем?» — не удержался я от вопроса. «Считалось, что таким способом они готовились к размножению», ответил дед Ялгуса. Поразит сообщал другим, что захватил, например, женскую особь. К нему выдвигался тот, кто внедрился в мужскую, а после соития носителей Появлялась новая магическая сущность. У всех новость вызвала бурную реакцию. Мало того, что паразиты захватывали тела, они еще и заставляли. По словам Бурины, паразит пока еще не захватил от ему, напомнил я. Алтон, я говорю о слухах. Орданский одарил меня строгим взглядом. Наверное, его разозлила моя несдержанность. Как оно на самом деле, могу лишь предполагать. Думаю что тот паразит, которого готовят для амазонки, специально передал разговор, который с помощью остатков другого паразита и услыхала Борина. «Прошу прощения за несдержанность ваше сиятельство», — счел нужным извиниться. «Как нам действовать?» «Надо спасти Атему», — сказала девушка. «Я никогда себе не прощу, если ее превратят в ментальную рабыню. Значит, надо срочно выяснить, где проживает барон Кустинский» распорядился наставник, переведя взгляд на меня. Подозреваю, у Алтона уже есть мысли по этому поводу. Надеюсь, на этот раз ты не собираешься освобождать пленницу собственными силами. Нет, учитель, зато собираюсь подключить тайную канцелярию. Все по их профилю, и похищение, и хранение запрещенной сущности, и нездоровое внимание к моей скромной персоне, Нимского это дело должно заинтересовать. — Главное, чтобы не оказалось, что барон Кустинский находится под покровительством кого-то из высшей знати. — Как Тарнуцкий? — спросил я. — Или Парнамский? — произнес учитель. — Кто такой этот Кустинский, постараюсь выяснить у Кортиса. Ему уже завтра обещали существенное улучшение состояния. Целитель тайной канцелярии еще дважды приходил проверить самочувствие баронета, а сегодня вечером порадовал обещанием скорого выздоровления нашего титулованного дворянина. «Теперь уже сегодня?» — поправил молчавший до сих пор Ялгус. «Через пару часов солнце взойдет. Тогда вам, молодые люди, немедленно спать. А мы с графом еще немного поговорим», — посмотрел на нас с Буриной наставник. «Возражать мы не стали». Интерлюдия. В тайной канцелярии сведения собирали быстро. Сегодняшнюю ночь Нимский провел за заваленным бумагами столом и узнал много нового о Болтоне. Донесения начинались еще с его приключений в Ибериуме и заканчивались описанием схватки с кучерявым претендентом, впоследствии погибшим от руки неизвестного. Голова пухла от объема информации, но кое-что... Начало проясняться. Начнем с Ибериума. Граф решил немного упорядочить полученные сведения. Стычка с пограничниками и угаями. Первое применение воздушной магии. Приятельские отношения с капитаном пограничной службы. Победоносная схватка с кочевниками. Звали тогда нашего одаренного по-другому, Платоном. Уж точно, имя абсолютно неподходящее для горца. Изучая тот период похождения Алтона, граф выделил упоминание о дреге которого заметили во время боя с кочевниками. Сообщение прошло вскользь, дескать, кому-то показалось. Если парень впервые объявился в живой степи, то до встречи с пограничниками действительно мог столкнуться с Дрэгами. Алтон их удивил, а потому кто-то принялся его искать. Допустим, дальнейшие события тоже выходили за рамки обычных. Спасителя Ибериума пригласили на торжество, наградили орденом, повысили в звании. В донесении отдельно был отмечен его танец с Бориной. Тогда горец пластикой движений сумел поразить всех присутствовавших, которые сразу поставили под сомнение его происхождение. Дальше скандал с целителем и пленение капитана пограничной службы вместе с другими сослуживцами Алтона которого еще и приложили магией. Побег, освобождение приятелей и спешный рейд в степь, прямо накануне ее пробуждения. Примечательно, что в то же время из города на несколько дней исчез некий Ленкур, хорошо знающий живую степь. Вполне логично после вылазки кочевников выглядело появление в Ибериуме младшего брата, хозяина земель Виконта Иргума но его длительное пребывание в городе свидетельствовало о поставленной перед ним другой важной задачи. Рунские явно хотели заполучить не только целителя Угая, но и горца. Затем от капитана пограничной службы поступило донесение о неоднократных случаях гибели одаренных на перевале. Там и засветился линкур, доклады которого были приложены к донесению. Следовательно, Алтон с приятелями миновали перевал и сразу за ним столкнулись с подопечными колдуна, практиковавшего запретную магию. Везет же парню на неприятности. Далее шли донесения о похождениях горца в Туриине, стычка с бандой, освобождение подруг Борины, еще одна странная схватка с Дрэгом и выкуп целителя за огромную сумму. Видать, поход через живую степь в сезон пробуждения принес им немалый доход. Да и адвокат, выступавший на стороне Алтона, был лучшим в городе. Надо отдать должное молодому человеку. Действовал он умело. Дальше последовали совсем уж удивительные события. И одно из них — исцеление учителя магии, который до встречи с парнем не один год пребывал в полуживом состоянии. «Одаренный со способностями к целительству, никак не мог помочь больному там, где не справились ранговые волшебники», — рассуждал Нимский. «Может, добыли в степи артефакт?» Донесение о посещении деревни Иргума граф изучил досконально. Получалось, что Алтон снова сбежал от Виконта. И не куда-нибудь, а в живую степь, причем буквально накануне буйного сезона. А парень умом случайно не тронулся после всех своих стычек. Если бы сам с ним не общался, точно бы решил, молодой человек не дружит с головой. Далее, по пути к степи, произошло еще минимум два инцидента. Разгром банды и победа над зверолюдом, выкравшим важный артефакт из предгорной деревеньки. Если бы решили найти чемпиона по встреванию в убийственные проблемы, Алтон безоговорочно занял бы первое место. Закончив изучение бумаг, Пришел к выводу Нимский. А самое непонятное, как он умудрился выйти из всех передряг живым и почти здоровым, и сразу возникает вполне закономерный вопрос. А как ему это удается? Он живет у Варда за пазухой? Вряд ли. Тогда каким образом? А еще в жизнеописании удачливого одаренного сильно напрягал интерес к его персоне множество неизвестных лиц. Кто-то посмел даже собирать досье на Алтона, а тайная канцелярия конкурентов не терпела. Граф глянул в окно. Звезды с небосвода пропали. Наступало утро. Давненько мне не попадалось столь интересное дельце, переплетающееся с другими, пока не раскрытыми. Взять хотя бы странное исчезновение горной деревушки огуры. Даже это давнее бедствие теперь связано с именем Алтона» которому, пусть случайно, в документе местом рождения вписали сгинувшие селение. Нимский потянулся в кресле и решил все же перебраться на диван, чтобы хоть немного подремать, пока на работе не появятся первые сослуживцы. Казалось, он лишь прикрыл глаза и тут же услышал кашель секретаря. — Что у тебя? — сонно пробурчал граф. «Прошу прощения, ваше сиятельство. Прибыл гонец из особняка баронета Мунского. Говорит, очень срочное донесение». Опять Алтон что-то отчебучил. Мысленно проворчал Нимский, но вслух произнес. «Пусть войдет». «Просили передать лично в руки», доложил посыльный и вручил запечатанное письмо. Граф развернул бумагу. Бегло пробежав глазами текст, он выделил главное. «Похищение Амазонки». «Ментальный паразит, посторонний пристальный интерес к Алтону, карету к подъезду», — приказал Нимский.